Глава 34. Лена. «Сегодня просто отличный день. Даже вон солнце играет со мной, пока бегу к вузу, пока здороваюсь со всеми, переодеваюсь на занятия по классической хореографии. И даже несколько упрёков нашего месье не могут мне испортить настроение. В конце концов, жизнь прекрасна. Кирилл со мной, Йорик жив, я занимаюсь любимым делом и скоро буду играть на большой сцене. Что, собственно, ещё нужно для счастья?» После хореографии месье Дюпи напоминает про репетицию для двух составов. Я вхожу в первый, но иногда репетиции пропускаю. Во-первых, потому что знаю все и так. А во-вторых, потому что не могу упустить возможность побыть с Кириллом. Небольшие изменения в составах. Заканчивает свою речь месье, и ребята начинают шишукаться. А я на время смотрю и думаю, стоит ли отправить смс Кириллу или подождать до вечера. Солодово переходит во второй состав. На этом все. До вечера. До вечера. Солодова переходит во второй состав. Мне даже сначала показалось, что я ослышалась. Подняла голову от телефона и увидела, что все смотрят на меня. Кто-то с жалостью, кто-то с удовлетворением. Не то, чтобы меня не любят, но я не суперкомпанейский человек, и, к примеру, на попойке после репетиции я не остаюсь. Да и на сами репетиции, откровенно говоря, тоже. Но перевод из первого состава во второй подобен на плеухе, которую дали прилюдно, ткнув пальцем и сказав, что сцены я пока недостойна. Второй состав выходит только если нужно поддержать реквизит или чтобы кого-то заменить, что реже. Я смотрела вслед мастеру и чувствовала, как меня мутит. Что за хрень? Я могу думать о себе что угодно и быть неуверенной в себе где угодно, но в классе я лучшая, и мастер сам, сам мне это говорил. Да он бы никогда не посмотрел в мою сторону, не будь я действительно хороша в своем деле. Я бросила телефон и рванула вслед за руководителем. Догнала уже у лестницы. Месье Дюпи. Я не запыхалась, но меня душит обида. Подождите, за... за что? Я просто решила облегчить тебе жизнь, произносит он с еле заметным акцентом. «Не понимаю, зачем мне облегчать жизнь? Чтобы спокойно трахаться со своим любовником, конечно». Я говорила про пощечину в зале при всех, но сейчас меня буквально облили из лужи. Стоять перед ним, слушая все это, было противно и холодно. Холодно, потому что Кирилл наверняка считал точно так же. Любовница. Блин. Блин. «Ну что ты так смотришь? В конце концов тебе радоваться надо. Многие танцовщицы всю жизнь ищут богатого и щедрого, а ты вон уже, смотрю, нашла». Так зачем напрягаться? Второй состав Солодовой и никаких дополнительных репетиций, с которых ты наглую убегаешь. Никаких выходных в ВУЗе. Зачем тебе чем-то заниматься дополнительно, когда ты уже освоила все постельные па? Прекратите, пожалуйста. Добавляю ястеря в пару слезинок, хотя реветь хочется на разрыв. Я долго терпел все. Я долго терпел все. Ждал, когда твой медовый месяц закончится, но понял, что тебе все это. Он обвел кругом холл ВУЗа, которым мечтали учиться едва ли не все, кто занимается балетом. Не нужно. Тебе интереснее переписываться и обсуждать, в какую позу ты сегодня встанешь. Но вы не правы. И в чем же? Разве не собиралась сбежать к нему сразу после занятий? Ты что же считаешь, что если у тебя есть талант, то тебе все просто так будет доставаться, что, не присутствуя ни на одной репетиции, ты сможешь лихо скакать по сцене? Простите, прав. Я просто забыла, ради чего пахала так долго. «Забыла, ради чего ты приехала из родного города в чужой? А если я тебя в Париж забрать захочу? Захочу сделать прямой?» Закусила губу до боли. «Я так долго об этом мечтала. Так хотела добиться успеха именно с самой безгромкой фамилией Грановски, с простой русской фамилией Солодова. А сейчас что? Меня отодвигают на второй план, потому что вместо балета я зациклилась на Кирилле. Я... я... Сказать, что я больше так не буду? Прямо как-то по-детски?» Я все поняла. Есть ли шанс, что меня переведут в основной состав? В начале декабря у нас спектакль, если ты помнишь. И мне бы очень хотелось видеть тебя царевной, но этого, очевидно, не хочешь ты. Хочу, очень хочу. Не знаю, побудешь пока во втором составе, и я посмотрю. Он отворачивается, а я смотрю вслед и, наконец, даю волю слезам. Месье Дипи хмыкает и возвращается. Лена. Любовники имеют свойство меняться. Так уж вышло, что любые отношения, как и спектакль, имеют свойство заканчиваться. Только вот балет останется с тобой навсегда. И именно он сделает тебя звездой, а не место в постели рядом с богатым человеком». «Я понимаю. Я очень хорошо понимаю. Просто думала...» «Ладно, буду честной. Я вообще в последнее время перестала думать о чем-либо, кроме того, любит ли меня Кирилл». «Спасибо. Единственное, что я могу выдавить в ответ на мудрость, он кивает, бросает на меня оценивающий взгляд и добавляет. «Думаю, теперь ты знаешь, где должна провести сегодняшний вечер». Я знаю, конечно, знаю. Наверное, поэтому, когда возвращаюсь в аудиторию, подсаживаюсь к Нинке, которая подает мне телефон. Я не стала писать смс Кириллу, а когда он звонит, ловлю на себе взгляд месье Джи и говорю Кириллу, что давно нужно было сказать, что я выбираю балет, потому что он меня точно никогда не предаст и не разденет на всеобщее обозрение».